Глава сорок Вдох, выдох, вдох. Просто дышать, просто выстоять. Конечно, первым порывом было сорваться с места и бежать, оказаться подальше от этой боли, этого разочарования, этого непонимания. Как он мог так? И, наверное, я прежняя именно так и сделала бы. Поддалась эмоциям, бросила все и убежала зализывать раны, лелеять обиды. Но я нынешняя хотела жить не прятаться от всего, что могло причинить боль, а двигаться дальше, несмотря ни на что. И если нужно было сейчас перешагнуть через былые чувства и надежды, чтобы суметь возродиться после, я намерена была это сделать. Гордо расправив плечи, с высоко поднятой головой я твердой походкой направилась к дому. Хотя ноги мои дрожали, а душа внутри содрогалась, адски мечась от очередного предательства. Входная дверь оказалась не заперта, Я вошла, следуя по знакомому коридору, краем сознания удивляясь самой себе. Как мне вообще удается двигаться так хладнокровно, так спокойно? Из кабинета Кирилла доносились голоса. Знакомые голоса. Его и ее. Я слышала их, но не могла разобрать слов. Только оттенки, только тональности. Ее заискивающие нотки. Его режущие, как нож, ответы. Наверное, следовало остановиться и прислушаться, но на это больше не было ни сил, ни желания. Сколько еще мне оставаться на обочине и жалким зрителям, пока без меня разыгрывают пьесу, которая касалась и моей судьбы тоже? Нет, на сей раз я собиралась быть одним из главных действующих лиц. Я уверенно толкнула дверь. Твердо встретила испуганный взгляд Кирилла и удивленной Юли. Помешала? Поинтересовалась с ледяной улыбкой, все с такой же прямой спиной опускаясь в кресло и попеременно глядя то на него, то на нее. Кирилл сделал шаг ко мне. Его глаза впились в мои в какой-то немой мольбе, в непобедимом притяжении, словно весь мир вокруг перестал вдруг существовать, кроме этой точки, в которой скрещивались наши взоры. То, как он смотрел, болезненно обжигало выстуженную душу, порождая внутри мучительные вспышки живых чувств, которых не хотела испытывать. «Софи, ты давно здесь?» — спросила отрывисто. «Достаточно», — ответила так ровно, как только была способна мне стоило немалых усилий оторвать от него взгляд сосредоточить его на юле а там было на что посмотреть ее лицо отражало безумную внутреннюю борьбу в которой эмоции хаотично сменялись одна на другую злость растерянность отчаяние усталость насмешка и наконец полное бессилие она рассмеялась вдруг резко надрывно хрипло словно внезапно лопнула струна что прежде выдавала ангельские звуки И в миг обнажила все уродство, все тщательно маскируемые пороки. Я вопросительно приподняла бровь, глядя на эту беспомощную истерию. Упав на ближайший стул, она продолжила извергать из себя этот пугающий смех, но по лицу ее теперь текли слезы. Я проиграла! проскрипел ее голос: настолько чужеродный для этой красивой оболочки, словно исходил даже и не от нее вовсе. На миг во мне шевельнулась жалость. Я не понимала, что происходит но отчего-то остро чувствовала эту ее боль, что прорывалась сейчас наружу, расползаясь по ее лицу уродливыми трещинами-гримасами. Я перевела взгляд на Кирилла. Он тоже ничего не понимал. Все происходящее казалось каким-то диким, почти нереальным. «Что это значит?» — задала я вопрос. И собственный голос почудился громоподобным в этот момент тишины, нарушаемой лишь тихими женскими всхлипами, больше похожими на животный вой. Я проиграла. Ты выиграла. Она закрыла лицо руками, согнулась пополам, словно в резком приступе боли. Конец. Это конец. Что-то против воли подтолкнуло меня с места, заставило подойти к ней ближе. Может, общая кровь и в самом деле обладала каким-то даром притяжения? Мы ведь были из одного чрева, одного семени. «Объяснишь?» – произнесла мягко, глядя на скрюченную фигуру перед собой. «Он тебя любит! Я больше ничего не могу сделать!» Она снова рассмеялась, горько, неверяще, подняла на меня глаза, в которых зияло казалось самобезна До того пустыми они были, какими-то бездонно мертвыми. Кирилл вдруг оказался рядом. Мягко перехватил меня за талию, встал между мной и Юлей. «Все, хватит!» – отрезал твердо. «Я звоню. Не надо!» Юля поднялась со стула. Растерянно огляделась по сторонам, словно пыталась понять, где она, или запомнить этот миг и это место, и спокойно добавила «Я уйду сама». Не без удивления я наблюдала, как она удалялась прочь, поникшая, поверженная, уничтоженная. Где-то в прихожей тихо хлопнула дверь. Мы с Кириллом остались в доме одни. «Что это было?» Спросила растерянно и только теперь, осознав, что Кир все еще держит меня за талию, буквально опаляя тело теплом своей руки, мигом отстранилась от него, отойдя на несколько шагов назад. Его взгляд задумчиво прошествовал по комнате. От двери к столу, от стола к окну. И там замер, словно Кирилл о чем-то задумался. Я обсуждал с ней, как мы можем спокойно и полюбовно для всех сторон урегулировать эту ситуацию, с ее внезапным воскрешением, и действительностью нашего с тобой брака как вдруг твои руки сами собой оказались на ее бедрах а она на тебе прокомментировала едка в ответ то что увидела через окно как вдруг она на меня накинулась абсолютно серьезно поправил он я взял ее за бедра чтобы оттолкнуть я качнула головой уже не понимая чему и кому верить снова допустим проговорила после паузы ну а вчера Ты тоже ее отталкивал всеми силами? Его взгляд помрачнел. Глаза потемнели так, что сделались почти черными. Похоже, нам есть что обсудить, Софи. Я сделала несколько шагов назад, снова борясь с желанием сбежать отсюда, ничего не слышать, ничего не знать. Но вместо этого неторопливо опустилась все в то же кресло и со спокойствием, которого вовсе не ощущала, произнесла. И уже давно. Так где ты был все эти дни, Кирилл? Или лучше спросить «с кем?».